Разгром. Ровно в полночь, в портовную близ паутинника, вошел человек в грязном и оборонном платье мастерового. Он был слегка пьян. Грузно опустившись на стул, он потребовал кружку пива и юмористический журнал. Это был никто иной, как кустарников. Его задачей теперь было захватить сборище паутинника в полном его составе. Все было тщательно подготовлено и агенты размещены были в соседних домах и торговых заведениях. Из совершенно черного неба накрапал мелкий дождь. Иногда брызги его подхватывал порыв ветра и с силою бросал в лицо прохожих, в окна и стекла фонарей, пламя которых сдрагивало, как в лихорадке. В паутиннике было темно, только из щели комнаты Калиноча прорывалась тонкая полоска света. Там, за столом, уставленным самоваром, кофейником и чашками, восседал он супруга его и Лепешкин. Толстая женщина по обыкновению с идиотской методичностью прихлебывала дымящуюся черную влагу, непостижимо ловко держа плотное блюдечко неуклюжими мясистыми пальцами. Лепешкин и Калиныч беседовали. «Да, его дела, кажется, пошатнулись», говорил первый, очевидно продолжая давно начатый разговор. «Вчера я оставил его ожидающим свою дульцинею, которая должна была ему принести деньги». «Не знаю, принесла ли. Но если не принесла, то дело плохо. У него нет ни гроша. А на сегодняшнем собрании надо раздавать жалование. «Извернется как-нибудь», — флегматически отвечал Калиныч. «Этот малый не такой, чтобы не извернуться. Я уж его порядочно давно знаю». «Конечно, он человек деловой», — отвечал Лепешкин. Но у всякого дельца есть своя счастливая звезда, без которой он ничего не может поделать. Это точно. Вот я и боюсь, не погасла ли уж звезда его. А вот увидим. Посмотри-ка, как будто кто-то в двери постучался. Лепешкин встал и вышел в темную залу. Там он долго прислушался и, убедившись, что никто не стучит, вернулся назад. Э, никого нет сказал он, садясь на стул и протягивая руку к стакану с пивом. Но в это время стук раздался в противоположном конце залы, там, где была потайная дверь и ход, ведущий на соседний пустырь, прежде бывший барским садом. Еще и теперь там сохранились следы аллеек и широкие пни давно срубленных гигантов. Калиныч и Лепешкин несколько секунд глядели друг на друга испуганными глазами. «Постройка», — сказал Лепешкин. — «я погляжу, что это значит». И сказав это, он углубился в тьму залы, в ту сторону, где был потайной ход. Калиныч слышал, как щелкнула секретная пружинка, как вслед за тем скрипнула ржавая петля двери, и вдруг... Вся кровь застыла в его жилах. Своды воды паутинника огласил отчаянный крик Лепешкина и шум уже молчаливой, но упорной борьбы. Калиныч как стоял в дверях своей комнаты, так и застыл. Супруга его... Продолжала мирно попивать кофе, и временами было слышно ее смачное прихлебывание. Наконец Калиныч опомнился, как бы сообразив, в чем дело, и в один прыжок очутился около сундука. Тут он выхватил толстый сверток засаленной сахарной бумаги и, вырвав блюдечко из рук жены, хрипло шепнул ей. «Дура! Спасайся! Кажется, полиция!» Затем потушив лампу, оба супруга тихо поползли вдоль стены зала к выходу, ведущему на двор. В другом конце уже раздавались шаги и голоса. «Не сопи так, проклятая бочка!» — шепнул Калиныч своей благоверной. Та затаила дыхание. Наконец стена, казавшаяся супругом бесконечной, кончилась, и они очутились около двери. Калиныч беззвучно вложил ключ, дверь распахнулась, и второй крик огласил стены мрачного притона. На этот раз скрикнул Калиныч, нос к носу, столкнувшись с полицейским, за которым виднелись еще фигуры. «Берите его!» крикнул полицейский, и в один миг тучные тела супругов были обмотаны веревками. Находясь в каком-то отуплении, Калиныч не заметил при тусклом свете фонаря, что на дворе виднелась еще большая толпа, среди которой кучкой стояли связанные люди. Он даже не взглянул туда, несмотря на то, что это все были его сотоварищи, пришедшие на сегодняшнее собрание. Не заметил он, когда от него увели куда-то вдали его супругу, но дикий вопль вырвался у него из груди, когда рука агента вытащила из бокового кармана его долгополой купеческой чуйки заветный сверток сахарной бумаги. Через минуту его присоединили к толпе связанных людей, в числе которых он увидел знакомые лица, а вслед за тем привели связанного Лепешкина. Бледное лицо последнего выражало какую-то озлобленную муку. Его поставили между Калинычем и угрюмым Кутузовым, но он даже не удостоил их взглядом и глядел куда-то вверх, на темный седлой от крыши, на углу которой висела половина водосточной трубы. Лепешкин прекрасно понимал, что, вероятно, Андрюшка пойман, но он не подозревал его в измене, а предполагал, да так оно и было на самом деле, что бравый атаман мертв и что все находившиеся при нем бумаги обнаружены, Это была тоже суровая, озлобленная натура, в темном прошлом своем почерпнувшая только одну силу – ненависть.